Глава двадцать Ларине, темная эльфийка. «Дура полная, это Лермелиэль. Таких еще поискать нужно. И неизвестно, получится ли найти. Не понимает, что бой не игра, и в нем необходимо использовать по назначению все имеющиеся средства в полной мере. Додумалась, мол, поставлю непробиваемый щит, а вы потом из-за него врагов, как в тире, отстреливаете. Вот и доигралась». Такой замечательный, непробиваемый щит оказался очень даже пробиваемым. Архимагов не просто так архимагами называют. Чтоб получить такое звание, просто первую ступень иметь недостаточно, а еще и огромный опыт и знания. Эта дура сама чуть не погибла по собственной же глупости, так и нас чуть не погубила. А Дим еще и пострадал из-за нее. Хорошо, хоть только парой синяков отделался. Эль вылечит. А то я этой светлой еще и добавила бы. Муж, кстати, на нее и упал, поэтому большая часть синяков и ссадин заслуженно ей досталась. Сама виновата, могла в любой момент уничтожить Архимага, так вместо этого игру устроила. Вон какие три дыры в стенах башни зияют. В каждую войти не нагибаясь можно. И это все теряя сознание, на что же она способна в полную силу. Эль, кстати, тоже считала, что во всем виновата эта странная эльфийка. Вон, мужа привела в сознание, И даже оба несерьезных синяка вылечить успела. А ту принципиально не замечала. «Эль, красавица, а ты ее лечить не будешь?» Спросил Дим, указывая на Лермиле «Нет, сама очухается». «А как же серьезный разговор, который мы ей обещали? Вдруг все же не очухается, и мы ничего не узнаем?» Привел муж немаловажный аргумент. «Не очень-то и надо». Проворчала светлая, но все же взялась за дело. Не слишком старалась. Залатала дыру в Аури до состояния, не угрожающего жизни. Привела в сознание и отвернулась. Все живы? Спросила бы так очевидном Вадим. Но все равно дождался положительных ответов от каждой из нас и только потом продолжил. На повестке дня два основных вопроса. Сбор законных трофеев и серьезный разговор с нашей новой подругой. Кто что предлагает? «Я была за трофеей. Не самое лучшее время и место для таких разговоров. Да и проверить сначала не помешает. Вдруг кто живой остался?» «Так и сказала. Остальные, особенно Элидрель, придерживались похожего мнения, и мы все вместе пошли исследовать башню. Пройти через проплавленные Лермилеэль дыры не было никакой возможности, так как они находились слишком высоко». Вернее, залезть, конечно, можно, но оно того не стоит. Решили поискать другой выход, и пройдя немного вокруг, в маленьком скальном закутке нашли небольшие ворота. Створки оказались мощными, дубовыми, обильно обитыми железом, которого на первый взгляд было даже больше, чем дерево. В магическом зрении без труда угадывались остатки защитного плетения. Судя по размеру, оно было замкнуто на самого мага, или еще как-то с ним связано и после смерти последнего распалась на части утратив работоспособность и став совершенно неопасным ну что ли раз уж так получилось что за грубую силу у нас в основном ты так и давай вышибай предложил дим не могу ответила та почему камень вон как проплавила а дерево выходит эльфийская религия не позволяет не в этом дело стала объяснять светлое я немного А если быть более честной, то довольно сильно не рассчитала с последними ударами и заработала магическое истощение. Некоторое время толку от меня, как от мага, будет совсем мало. Как будто от нее до этого толку было много. Кроме как договориться с воровской гильдией, ничего и не умеет. Бестолковая какая-то светлая. Эль, когда мы познакомились, и то была более приспособлена к жизни. Но, как ни странно, после признания о потере сил мне даже полегчало. Слишком уж безграничными выглядели ее возможности. Теперь же, пусть далеко не все, но кое-что понятно. Способна нанести запредельный по силе удар, но и от последствий не застрахована. Потеря способностей в результате магического истощения – штука неприятная. А здоровье в ауре, тем более, могут и годы на восстановление понадобиться. Я вон с ошейником, блокирующую магию, всего ничего посидела. И то несколько месяцев понадобилось, чтобы полностью остановиться. Поскольку защита на воротах исчезла, то дырку в том месте, где находился засов, без труда прожгла я сама, хоть и потратила практически весь свой резерв на попытку залатать не несработавшие щитли. Но уже чуток восстановилось, тем более, что на огненный шар много энергии и не надо. Зашли. Башня как башня. Ничего особенного. И мак оказался не таким уж и богатым если не сказать вообще бедным, в том смысле, что для Архимага. Складывалось впечатление, что все свои средства он тратил на библиотеку и лабораторию. Во всяком случае, на фоне всего остального они казались поистине роскошными. По сути, такими и были. Не удивлюсь, если купца, привезшего кровь дракона, он убил только потому, что просто было нечем заплатить. Архимаг без денег – явление очень редкое, прежде всего потому, что в любой момент может их заработать. Услуги такого уровня всегда в цене. Ну а если все свое время и средства тратит на эксперименты, да еще и закрывается от любых посетителей, тогда да, конечно, останется нищим. А ведь мог, сидя на источнике силы, вообще ничего не делать. Просто кристаллы заряжать всем желающим. Однако архимаги редко бывают полностью нормальными. У каждого своя мания, у этого драконы. Дим Попаданец. Дыры прожженные Ли впечатляли. Они и снаружи круто выглядели, а изнутри тем более. Оплавленные коридоры метра два в диаметре шли через все помещения и терялись в монолите скалы, частью которой, собственно, и были нижние этажи башни. В одном месте даже трудно пройти было, так как испарились перекрытия между этажами. А вообще Ли еще очень повезло что ни один из ее выстрелов не задел библиотеку. Иначе точно бы отель по ушам получила. И не только по ним. Лара также книгами заинтересовалась. У меня сразу зародилось предчувствие, что придется искать транспорт для вывоза. Не всего, конечно, но самого ценного. Без этого точно не было никаких шансов отсюда уехать. Одна Ли осталась к книгам равнодушной, быстро пробежала глазами корешки и заявила, что ничего заслуживающего внимания здесь нет. Теперь с ней все понятно. Если она и магию так изучала, надеясь исключительно на свою немаленькую силу, то ничего удивительного в том, что такой дырявый щит поставила. На лицах своих жен прочитал похожие мысли. Ладно, с библиотекой понятно. Если транспорт найдем, то погрузим все, а там разберемся. Очень не вовремя эта ушастая свою силу потеряла. Могли бы вообще все забрать, не только книги. Сложили бы трофеи в контейнеры, туда много поместится, и место еще останется. Она бы кристаллы заряжала. Все было бы компактно, а так слишком большой караван нанимать придется. В принципе, можно было, средств хватало. Но привлекать излишнее внимание к большому количеству разных товаров не хотелось. Желающие пограбить непременно найдутся. Тогда и охрану серьезную подыскивать тоже придется. Зариного отряда никак не хватит. Подвела и то Клара. Из лаборатории также решили забрать все самое ценное. И записи архимага в том числе. А в остальном же башня не впечатляла. Гноми подземелья и то были интересней. И побогаче. Вот и хорошо. Меньше придется сожалеть о брошенном добре. А то ведь у нас еще туша дракона имелась. Как минимум, голову нужно было забрать. «Повешу в замке на стену и буду всем хвастать, что это мои ушастые его убили», — пообещал я. Лермилель, кадет-капитан, эльфийка. Нанося последние удары, я перестаралась, не ожидала такого расхода энергии, но в тот момент не видела другого выхода. Нужно было немедленно уничтожить опасного врага, что я и сделала. Да и у моей растраты сил целый комплекс причин имеется. С одной стороны, привыкла, что всегда под боком реактор стоит в качестве почти безграничного источника энергии. С другой, похоже, еще не до конца отошла от полного магического истощения и переоценила свои силы. Ну и ошибок, разумеется, наделала. Причем нужно признать, что глупых. Или просто пропущенный удар, так сказался. Дыру в ауре Эль мне залатала. Спасибо ей за это. Хотя явно могла и лучше. Но ничего страшного, поправлюсь немного, сама все восстановлю. Куда хуже другое. С этой игрой в маскировку я теперь лишилась большей части своих возможностей, и неизвестно, сколько времени понадобится на полное восстановление. Надеюсь, что на этот раз не 15 тысяч лет. Правда, есть вероятность, что получится хотя бы частично восстановить утраченное с помощью источника, что в башне. Этим и нужно было заняться в первую очередь. Но все это ерунда. Можно сказать впоследствии, главная же причина, чего я до сих пор не понимала, как такое вообще могло случиться, почему не сработала автоматическая система, перекрывающая при малейшей угрозе крупные ячейки щита сеткой из более мелких? У нее же абсолютная чувствительность реагирует даже на самые слабые и примитивные плетения, не говоря о сырой силе. И ту сложнейшую конструкцию, которую запустил нас МАГ, просто не могла не заметить. Сейчас, анализируя ситуацию, Я вдруг поняла, что все гораздо хуже защита сработала в штатном режиме, но не только не задержала вражеского атакующего плетения, но вообще никак на его проход не повлияла. Отсюда и сложилось ложное впечатление, что не активировалось. Имеющийся же у человека переделанный универсальный щит, о котором я до этого была столь невысокого мнения, наоборот, частично задержал это странное плетение, и заплата, поставленная вовремя сориентировавшейся темной, тоже оказалась вполне эффективной, а то, что исчерпало все имеющиеся у Лариной силы, так это не от недостатка ее заклинания, а от того, что самих резервов у нее очень мало. «Вот тебе и деградировавший мир», — проговорила я про себя. Потом оглянулась на спутников, чтоб убедиться, не произнесла ли вслух. Вроде нет, а то показалось. Оставалось надеяться, что это был единственный случайный сбой, иначе мне тут придется туго. Когда мои собственные плетения перестанут давать гарантию успеха, но при тестировании показывать штатное срабатывание, хуже всего, когда нельзя заранее предсказать результат. В башне меня ждало два неприятных сюрприза. Первый из них был вполне ожидаем. Подзарядиться от источника силы не удалось. Вернее, именно подзарядиться, то есть восстановить резерв силы, доступный в моем теперешнем состоянии, как раз прекрасно получилось. А вот восстановиться до своего нормального уровня никак. Так что теперь засов в воротах я смогла бы прожечь не хуже, чем Лара, а у Шауру себе подлатать намного лучше, чем это сделала Эль. Но повторить удары, которыми прожгла дыры в башне, еще долго не стоило и мечтать. Полный щит линкура тоже, скорее всего, не поставлю. Ничего не поделаешь. Нужно ждать естественного восстановления своего уровня. Самое неприятное в таком положении это неизвестность. Я просто не представляла, сколько на такое может потребоваться времени. Дни, недели, годы, столетия. Все может быть. Никогда не попадала в ситуацию, когда приходится дожидаться естественного восстановления. Да и не рассказывал никто ничего подобного. Всегда к услугам капитана были маги жизни высокого уровня и неограниченные источники энергии. Так что процесс занимал даже не часы, а минуты. Остальным, кстати, медицинское обслуживание такого уровня тоже было вполне доступно. Второй сюрприз был куда хуже. Архимага я не убила. Нет, он, конечно, умер. Но умер вовсе не от моего удара самого по себе. Залп, равный по силе бортовому орудию линкора, его хлипкая на вид защита смогла выдержать. Он просто сварился в расплавленной лаве из скальных пород, куда его и забросило ударом. И это плохо. Нет. Это не просто плохо, а очень плохо. Один раз может быть случайностью, а два подряд – уже статистика. Теперь у меня не было никакой уверенности, против кого сработают мои плетения из далекого прошлого, а против кого нет. Каким бы примитивным ни казался этот мир, но мне придется постигать его законы и науку магии. Что там человек про магическую академию говорил? Шутил, конечно, но мысль стоящая. В любом случае целесообразно держаться этой компанией, пока не научусь не выделяться среди местных, значит придется кое-что рассказать о себе, может правду.